15. -е. В тот день мне снова приснился сон. Я брёл через лес, освещая себе дорогу лучом фонарика и испытывал уже знакомый страх. Я знал, что впереди ждёт нечто ужасное, но как это случается во сне, был не властен над собой и продолжал идти. Меня кто-то преследовал. За спиной шуршали листья. Сломанные ветки хрустели под чьей-то ногой. Обернуться и встретиться с преследователем лицом к лицу не хватало смелости. Я вышел на поляну, на которой росли два тополя. Впереди чернела глубокая яма, рядом высилась гора земли, из которой словно две антенны торчали перекрещенные лопаты. Я заглянул в яму и убедился, что там пусто. Она стояла поодаль, прикрывая лицо рукой от света моего фонарика. Девушка с нежной, прозрачно-бледной кожей. Мое внимание приковало ее платье, нарядное, голубое, точно такое же, как у новой подружки-пчелки Люси, которую я нарисовал на днях. А еще ожерелье с подвеской, похожей на талисман. Три ромба, один на другом, а по бокам будто крылья два треугольника. Посмотри ещё раз, произнесла девушка. Так я впервые услышал её голос, тихий и нежный, как она сама. Я покорно повернулся туда, куда указывала девушка. Яма пропала. Гве лопаты валялись в траве. Ты кое-что забыл, произнесла девушка, не опуская руки. Я встал на колени перед могилой и стал копать. Лопаты лежали совсем рядом, но я рыл землю голыми руками, яростно разбрасывая комья и останавливался только для того, чтобы убедиться: девушка всё ещё здесь и смотрит на меня. Я копал, земля сыпалась обратно в яму, и приходилось начинать заново, но я копал и копал, ломая ногти и стирая пальцы в кровь. Копал и спрашивал себя: "Что же я забыл?" И проснулся с этими словами на устах. Ты кое, что забыл. Никогда раньше у меня не бывало таких правдоподобных снов. Звонкий голос и глаза невиданной синевы. Тревога на тёмной тропе и страх перед тем, что ждёт впереди. Я сел на кровать, пытаясь унять дрожь. Было 11 ночи, а значит, я проспал не больше часа. Я поспешно оделся и спустился в студию, чтобы нарисовать ожерелье из сна. На столе Лежала картинка с девочкой в голубом платье и пчёлкой Люси. От её вида у меня по спине побежали мурашки. На девочке тоже было ажирелье. Я не помнил, как его нарисовал. Я взял из сарая лопату, бросил её в багажник и отправился в лес. Тёплая ночь позволяла ехать с опущенными стёклами. Я не спрашивал себя, какого чёрта творю. Со стороны мои действия могли показаться сущим безумием, но я чувствовал, что этот сон был не просто сном. Вдруг мои видения что-то значат. Вдруг девушка похоронена там под тополями. А что ещё она хотела мне сказать? Зачем вела меня через лес? Если я найду тело и сообщу о нём властям, мёртвая обретёт покой, и я тоже. Так ты у нас теперь с призраками общаешься? Старик, а ведь Триша права, тебе точно нужно лечиться. Найти заветную поляну не составило труда. Копая, я старался ни о чем не думать. Размышления мешают действовать, а я чувствовал, что делаю нечто важное и разумное, возможно, самое разумное за последнее время. Через час глубина ямы достигла двух метров, а я окончательно убедился, что никому не пришло бы в голову рыть могилу в такой твердой почве. путать место я не мог, на поляне больше не было ни дюйма голой земли. Ноги подгибались, страшно хотелось пить, а перспектива закапывать яму обратно приводила меня в ужас. По большому счёту я должен был испытать облегчение. В лесу никто никого не хоронил, а значит, не получал посланий от мёртвой девушки. Мои сны оказались порождением издёрганного разума, а видение было бы правильнее называть галлюцинациями. Жалкий неудачник. Я сидел на куче земли и пытался отыскать среди сгустившихся надо мной туч лучик надежды. И не находил.